Он деланно расхохотался, и от этого лающего смеха у Ольги мурашки побежали по коже. «Как же я всего этого в нем раньше не разглядела, — думала она, — этот оскал, этот оценивающий ледяной взгляд, глаза, пустые, чужие, холодные. Что же это было со мной на вождение? Он ведь казался мне совершенно иным». Благожелательным, спокойным, уверенным. Но под обличье лощенного добродушного бюргера скрывался зверь. Неужели он такой хороший актер? Но Берта, Вальтер, Анита. Десять лет дружбы, абсолютное доверие. И это при том, что оба врачи-психотерапевты. Казалось бы, должны видеть человека насквозь. Что это? Оборотничество, колдовство, бесовские силы глаза нам застили. Ну вот еще тут же возмутилась она. Не хватало еще признать в нем вампира. Тоже мне граф Дракула? «Нет». Он просто самый обыкновенный мошенник только высокого полета, из тех, кто годами умеет ждать и морочить голову уверениями в искренней дружбе, чтобы затем одним ловким движением поддеть рыбку на свой крючок. Но мы еще поглядим, кто кого подденет фашист проклятый. «Тебя заинтересовала тайна славянской души? Так я постараюсь ее раскрыть, не обрадуешься, чертов прислужник». Эти мысли, кажется, несколько приободрили Ольгу. Она весело поглядела на Веренца и дурача, сделая вид, что падает, оперлась на его руку, которую он ей поспешно подставил. «Эта поездка в Москву мне дорого далась», — закатывая глаза, пояснила она свою внезапную слабость. Не спала, не ела, носилась по городу, смеялась, прощалась. Конечно, и поплакать пришлось. В общем, Порядочная встрясочка, доложу я вам. Зато теперь спешить некуда, и можно расслабиться. Слушайте, пойдемте-ка в дом, я вам о Москве расскажу. Она так изменилась. Дорогая, что может быть лучше, подхватила ее тон Берта? Я просто сгораю от нетерпения. Никогда не думала, что такое платье можно купить в Москве. Но Вальтер упорно хранящий молчание, не собирался поддерживать их игру. Не обращая внимания на болтовню женщин, он обратился к Веренсу. Клаус, я хотел бы увезти девочек. Они не должны быть свидетелями всего этого». «До тех пор, пока все не кончится, никто не покинет пределов имения. Об этом не может быть речи», — отрезал Веренс. «Вальтер, умоляю, не надо его злить!» — шепнула ему Берта. «Когда все трое направились по дорожке в дом, мы же договорились, делаем вид, что ничего особенного не происходит пока». Он бережно пожал ее руку, однако Ольгу он, казалось, не замечал. Похоже, все-таки не доверял ей. «Господи!» — взмолилась она, — «помоги нам!» И никто из попавших в ловушку не знал, что помощь им уже послана. Глава девятая. Прежде чем отважиться на поездку в Германию, Алексей позвонил своему другу Никите, который вот уже более пяти лет жил в пригороде Бонна, в небольшом уютном местечке Ролансек. Тот объяснил, что лучше всего до него добраться самолетом до Кельна, потом поездом до Роландсека с пересадкой в Бонне. Предложил остановиться у него, Жил на один, снимая трехкомнатную квартиру, в которой самая большая комната отведена была под мастерскую, другая поменьше служила ему спальней и кабинетом, а третья самая маленькая предназначалась для друзей из России, нередко их навещавших. Веру с Алешей страшно обрадовало известие, что городок Обервинтер в целях путешествия находится в 20 минутах ходьбы от Роландсека. Он был следующей станцией на пути следования поездов по маршруту бон франкфурт Вера помнила слова Ольги о частной балетной школе в Обервинтере, где она преподавала классический танец и решила начать поиски ускользнувшей плесуньи с этого городка.